Глава шестая Я оказался у дома Стентона после семи вечера. Дверь открыл дворецкий, который приветливо мне улыбнулся. — Альберт, я вижу, вы снова при исполнении, — бодро приветствовал я, входя в холл, — всегда на чеку, не то что приставленная ко мне служанка. — Добрый вечер, сэр! — вяло улыбнулся Альберт. — Мистер Стентон ждет вас в кабинете, просил передать, что срочно хочет вас видеть. Никогда бы не думал, что он может заскучать, удивился я, имея под боком такой горем. Да, очень удивительно, сэр! Без особого энтузиазма в голосе согласился дворецкий. Мистер Стентон настаивал, чтобы вы сразу прошли к нему. А вы думали, что вместо этого я буду морочить вам голову своими дурацкими шутками? Главное, чтобы они были забавными, сэр, ответил он. Готов поклясться, Альберт. Получив известие, что ваш прежний работодатель, преследуя кинокрасотку, сорвался со скалы и разбился, вы восприняли это как самую забавную шутку, — проворчал я. — Да, пока не прочли его завещание, сэр, — улыбнулся дворецкий, в котором он в пылу погони забыл упомянуть своего преданного слугу. После этих упражнений, со способным на импровизацию Альбертом, я с тяжелым сердцем направился в кабинет Стентона. Когда я открыл дверь, Картер с озабоченным видом, расхаживавший по комнате взад-вперед, злобно глянув в мою сторону, остановился. — Черт возьми! Где вы пропадаете, Холман? возмущенно спросил он. — Я нанял вас, чтобы вы предотвратили убийство! А как вам это удается, если вы все время болтаетесь неизвестно где? Встречался с подозреваемыми, пытался выяснить, есть ли у них мотивы, чтобы вас убить, — выпалил я. «Это же ваша идея! Сами же дали мне их список и адреса!» «Теперь это не имеет никакого значения!» — фыркнул Стентон. «Вы только взгляните на это!» Он сунул мне в руки конверт, на котором значилось «Картеру Стентону Уди". Содержание письма мало чем отличалось от предыдущих и гласило «В следующий раз вместо пластиковых пуль в спину ты получишь горячий свинец, Стентон!» Ждать осталось недолго. Ну как? Пока я читал, Стентон нервно переминался с ноги на ногу. «Ну!» — испуганно спросил он, когда я протянул ему конверт с письмом. «Видите, что происходит, когда вы понапрасну тратите время и не отрабатываете свой гонорар? Еще одно проклятое послание!» «Где вы его обнаружили?» «В ванной комнате!» — простонал Картер. «Лежало на крышке унитаза!» и преспокойненько смотрела на меня. Скажу вам, Холман, если человек в собственной ванной не может чувствовать себя в безопасности, то ему уже нигде не укрыться. Ваш страх мне понятен, хотя так паниковать, на мой взгляд, преждевременно... Стараясь, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше сочувствия, произнес я. Вы нашли его вечером, когда вернулись из офиса? — Конечно! — ответил он и нервно провел рукой по своей белой гриве. «Черт возьми! Хотел бы знать, кто его подложил!» «Должно быть, ваши домашние!» — резонно предположил я. «Выходит, кто-то из обслуги? Альберт? А может быть, Джуди? Или повар?» «Не будьте идиотом, Холман! по По-звериному посмотрев на меня, воскликнул стентон «С какой это стати моему дворецкому или остальным? Желать моей смерти!» «Вам лучше знать!» Но если кто-то из ваших слуг и подкидывает эти письма, то это вовсе не значит, что именно он и собирается вас убить. Ведь его могли подкупить, не так ли?» Стентон замер, сердито посмотрел на меня и потер кулаком свою пухлую щеку. «Да!» — с сомнением в голосе произнес он. «Сейчас! Всю обслугу соберу в кабинете, и вы будете допрашивать, пока кто-нибудь из них не расколется!» «Нет, у меня идея получше». Вяло возразил я, пройдемте-ка в гостиную и спокойно посидим за стаканчиком. Как султан, вы, наверное, и мудрый, но детектив из вас паршивый. Если кто-то из вашей обслуги подбрасывает письма, то я сомневаюсь, что он поведет себя, как бойскаут, и тотчас осознается. Это как с вором, пока не поймаешь с поличным, вину свою он не признает. — Спасибо, профессор Холман! В этот момент Картер так глянул на меня. Словно собирался разорвать на куски. «Я не для того плачу вам огромные деньги!» Рявкнул он и, закрыв глаза, жалобно застонал. А у меня сердце разрывается на части!» вы уверены, что заплатите мне собственные деньги? Они из тех пятидесяти тысяч, что умыкнули у своего компаньона?» Холодно спросил я. стентон широко открыл глаза, и на его лице появилась напряженная улыбка. «Так, какой еще лжи вы обо мне наслушались за сегодня!» Протянул он и пружинистой походкой направился к двери. «Действительно, почему бы нам не пройти в гостиную и не выпить? Там мне и расскажете, что вы обо мне разузнали, старина!» «Старина?» — удивленно переспросил я. «Я же, по-вашему, бездельник, который под благовидным предлогом вымогает у вас деньги, или уже забыли?» Стентон положил руку мне на плечо. И злобно сверкая глазами, повел меня к выходу. «Когда сержусь, то не воспринимайте всерьез мои замечания!» Сказал он. «А я все время открываю у вас что-то новое, мистер Холман! Сейчас узнал, что вы очень обидчивый сукин сын!» Мы прошли в гостиную, и я, усевшись на мягкий диван, стал понемногу успокаиваться. Стентон нажал на кнопку в стене, и через несколько секунд в дверях появился Альберт, «Большой стакан бурбона со льдом для мистера Холмана! И большую порцию коктейля буравчик для меня!» Бодрым голосом попросил его Картер. «Да, сэр!» «И еще... Альберт!» «Да, сэр! Вы случайно не заходили сегодня в мою ванную комнату? И ничего в ней не делали?» — спросил Стентон. В гостиной воцарилась долгая пауза. «То есть...» — пошарков ногой по полу, спустя секунд десять продолжил он. «Вы случайно ничего не оставляли на крышке унитаза?» «Вроде чего?» — дрогнувшим голосом спросил Дворецкий. «Букет о красных роз?» ну, «Ладно, забудь!» — пробормотал султан. «Наверное, я что-то перепутал!» Сразу же после ухода Дворецкого я почувствовал, что в воздухе снова запахло грозой. Взгляд Стентона стал злобным если бы вы справлялись со своими обязанностями холман мне бы не пришлось изображать из себя дурака вам бы стентон не издателем быть сказал я трясущимся от смеха голосом а играть тупого полицейского в каком нибудь телевизионном сериале появление альберта с напитками на подносе прервало нашу словесную перепалку как только дворецкий вновь ушел стентон подошел к дивану и присел рядом со мной. Вы со всеми встретились. С жаром выпали он. Что они вам обо мне наплели, Холман? Как вам понравилась моя несравненная милиса? Новый рекорд не установили? А это еще что? Небрежно бросил я. А это? Семь минут от звонка в ее дверь до кровати! Весело произнес Стентон. Моя бывшая жена, пожирательница мужчин. Будучи еще женатым, я ничего не имел против ее неукротимого темперамента. Но представьте, как мне было тяжело. Никакого уединения в своем собственном доме. Открывая дверь, не ведаешь, на кого наткнешься. Через полгода супружеской жизни я уже ходил на цыпочках по квартире, гадая, из какого шкафа или кладовки выскочит голый мужик. Так не милиса ли задумала меня убить? Нет, уверенно заявил я. Не она. А если она решила снова выйти замуж и положила глаз на мою страховку? Не успокоился Картер. То, как она живет сейчас, милису вполне устраивает. И о втором замужестве она, похоже, всерьез не помышляет. «Женщина, верить нельзя!» Сознанием дела возразил он. «А как мэр? Вы встретились с ним сразу после Милисы? «Да, видел его бухгалтера Чарли и телохранителя Ларри. Мэр рассказал, как Чарли обнаружил, что вы нагрели его на 50 тысяч, и какие условия он выдвинул вам, чтобы замять это дело. Мой компаньон, большая умница, почти с восхищением заметил стентон Все, что он вам болтал обо мне, конечно же, ложь. Чарли блестяще подтасовал финансовые показатели в книге бухгалтерского учета, но любая маломальски квалифицированная аудиторская проверка обнаружит подлог. Правда, Джин всегда меня побаивался, поэтому он и напустил на меня своего психопата, чтобы я пошел на уступки. Хотите сказать, что вы совсем не испугались? «А кого мне пугаться? Этого, бывшего!» — презрительно фыркнул Картер. «Миллион лет назад, когда мы с вами еще не появились на свет, гангстер Джин Мейер еще внушал всем страх. А что он сейчас? Трясущийся старик, живущий воспоминаниями о тех временах, когда он что-то собой представлял». «Если вы так считаете, то делаете большую ошибку», — попытался я его образумить. Мэйер долгое время возглавлял огромный синдикат, а потом продолжил оказывать ему консультационные услуги. Затем он вышел на пенсию, но все еще продолжает пожинать плоды своей бурной молодости. «Вы сошли с ума, Холман!» – раздраженно произнес Стентон. «О чем вы говорите?» На свете существовало много выдающихся людей. В искусстве, литературе, политике. А единственно великий в области ракета это Мейер. У нас любой из отсидевших свой срок преступников молится на мэра, как на бога, как на символ непреходящего успеха. Он замешан в многочисленных преступлениях, от поджога до убийства, но всегда выходил сухим из воды. Кроме того, Джек уже прожил намного дольше, чем большинство порядочных людей могли бы себе позволить. Ну, ешь что из того!» — буркнул он. «А то, что я сегодня видел двоих...» которые до смерти боятся его. Один из них позволил себе усомниться в словах Мэйера, и тот чуть не застрелил его. Стоило посмотреть, как Майлер раболепствовал перед своим боссом. А ведь этот психопат, как вы его изволили окрестить, мог бы одной левой разорвать мэра на куски. А догадываетесь, почему он этого не сделал? «Если бы я и поделился с вами мыслями на сей счет, то мой ответ вас все равно бы не удовлетворил». С кислой миной произнес Стентон. Ларри не сделал это потому, что за мэра он готов отдать жизнь. Старик только пальцем покажет на вас, как не менее 50 крутых парней в вашем городе изъявят желание расправиться с вами и почтут это за великую честь, поэтому до него никто и пальцем не решится дотронуться. Так что вы имеете дело не с компаньоном, активно не участвовавшим в деле и неизвестным клиентуре а с живой легендой криминального мира. Издав булькающие звуки, стентон залпом выпил почти весь коктейль и сурово посмотрел на меня. «Итак, вы полагаете, что мэр сказал свое слово, и поэтому я начал получать письма?» «Не знаю. Из разговора я понял, что у него нет нужды вас убивать. Все, что ему от вас нужно, он собирается получить гораздо проще. Из всего этого следует, что кто-то из вас лжет». «Пока Мэйер не наложит на клуб свою лапу, вы будете ему необходимы, друг мой». «Потрясающе! Звучит весьма обнадеживающе! По-вашему, получается, что мэру достаточно поднять палец и несколько тысяч ублюдков со всей страны кинуться исполнять его желания? Но этого не произойдет, пока он полностью не завладеет клубом!» «Почему перед тем, как брать мэра себе в компаньоны, вы не навели о нем справки? Это так просто!» Почти любой стоящий на углу улицы проходимец рассказал бы вам о Джине такое, после чего вы никогда бы не стали с ним связываться».